Марлоу посмотрел вслед Грею, а когда тот выходил из хижины, обратился чуть громче, чем нужно к Кингу, по-прежнему следя за Греем. — Могу я воспользоваться вашей зажигалкой? Моя сигарета погасла. Но Грей не сбился с шага и не оглянулся. — Надежный парень, — угрюмо подумал Марлоу. — Хорошие нервы, надежный товарищ, которого надо иметь рядом с собой в смертельном бою, и враг, которого надо ценить. Тинг присел. Питер Марлоу забрал зажигалку из его ослабевшей руки и прикурил. Тинг нащупал пачку Ква, машинально сунул сигарету в рот. Марлоу нагнулся за зажигалкой и щёлкнул ей. Тингу понадобилось много времени, чтобы сосредоточить взгляд на пламени. И тогда он увидел, что рука Марлоу трясётся так же, как и его собственная. Он обозрел хижину, в которой люди застыли как статуи и не отрываясь глядели на него. Он почувствовал холодок от пота на плечах и влажность рубашки. Снаружи донеслось звяканье мисок. Дина встала с Надеждой и посмотрела на улицу. "Завтрак!" радостно воскликнул он, понимая, что сцена кончилась. Люди покидали хижину с посудой в руках. Остались только Питер, Марлу и Ким. Глава 3. Оба некоторое время сидели молча, приходя в себя. Потом Марлоу сказал не твёрдым: "Боже, нас почти поймали". Ага, согласился Кинг после паузы. Он непроизвольно содрогнулся вновь, потом вынул две 10-долларовые бумажки и положил их на стол. "Вот", объявил он. Это за сегодня, но с сегодняшнего дня вы на довольствии. 20 в неделю. Что? Я буду платить вам 20 в неделю. Тинг минуту подумал. Думаю, что вы правы, добавил он, приятно улыбаясь. Это стоит большего. Пусть будет 30. Потом бросил взгляд на, на рукавную повязку и добавил: "Са — А вы можете по-прежнему звать меня Питером? — процедил Марлоу раздраженно. — И запомните, я не хочу ваших денег. Он встал и собрался уходить. Благодарю за сигарету. — Эй! Подождите-ка минутку. — окликнул удивленный Кинг. — Какой черт в вас вселился? Питер Марлоу посмотрел на Кинга, и глаза его гневно вспыхнули. — За кого вы, черт возьми, принимаете меня? Заберите ваши деньги и засуньте их куда-нибудь. Мои деньги чем-нибудь не хороши? Да нет, только ваши манеры. С какого времени манеры стали иметь что-то общее с деньгами? Маллу резко развернулся, чтобы уйти. Кинг вскочил и встал между ним и выходом. Минутку, произнёс он напряжённо. Мне кое-что надо узнать. Почему вы покрыли меня? Ну это очевидно, не так ли? Из-за меня вы влипли? Я не мог бросить вас. «За кого вы меня принимаете?» «Не знаю. И пытаюсь это выяснить. Это была моя ошибка. Извините. Вам не надо извиняться. Не за что, — отрезал Кинг. Это была моя ошибка. Я повел себя глупо. К вам это не имеет отношения. Неважно. Лицо Марлоу было таким же холодным, как и его глаза. Но, должно быть, вы считаете меня полным дерьмом, Если полагаете, что я позволил бы вас распять, и ещё большим дерьмом, если думаете, что я хочу денег от вас за свою неосторожность. Я ни у кого их не беру. Присядьте на минутку, прошу вас. Зачем? Потому что я хочу поговорить с вами, чёрт возьми. У входа толкался Макс, с котелками варива для Кинга. Прошу прощения, ставил он осторожно. Вот твой завтрак. Хочешь чая? Нет. Сегодня текст "Ест мой суп". Кинг взял каталог с рисом и поставил его на стол. "О'кей", сказал Макс по-прежнему пребывая в нерешительности и не понимая, хочет ли Кинг, чтобы кто-нибудь набил морду этому судкиному сыну. "Ну ладно, Макс. И скажи остальным, чтобы нас оставили одних на минутку". "Конечно". Макс согласно удалился. Он решил, что Кинг поступает очень умно, действуя без свидетелей, если собирается поколотить офицера. Кинг снова посмотрел на Марвел. «Я прошу вас, сядьте на минутку, прошу вас». «Ладно», — холодно согласился Питер. «Послушайте», — терпеливо начал Кинг, — «вы спасли меня от петли и помогли мне. И это будет справедливо, если я помогу вам». Я предложил вам монеты. Хотел отблагодарить вас. Если вы не хотите, хорошо. Но я не думал обидеть вас. Если обидел, приношу свои извинения. Ну ладно, смягчился Марвел. У меня дурной нрав, я не понял. Тинк протянул руку. Поладили. Они пожали руки. Вы не любите грея, правда? Осторожно спросил Кинг: "Нет. Почему?" Питер пожал плечами. Кинг небрежно разделил рис и вручил ему большую часть порции. "Давайте поедим". Ну, "А вы-то как?" спросил Марлоу, глядя изумлёнными глазами на свою порцию. "Я не голоден. У меня пропал аппетит. Господи, чуть было не влепли. Я думал, что нам обоим конец." Да, согласился Марлоу, начиная улыбаться. Повеселились, не так ли? Что вот это развлечение. Мне кажется, ничего похожего не переживал за последние годы. Опасное развлечение. А я многого у вас не понимаю, заявил Кингробка. Вы хотите сказать, что получили удовольствие от происшедшего? Конечно. А вы нет? Я думаю, что это почти равносильно ощущению от полёта на спитфайре. Вы понимаете, иногда вам страшно. И в то же время не страшно, а во время полёта и после него вам весело. Думаю, вы просто не в себе. Если вы не получали удовольствия от этой сцены, тогда какого чёрта старались утопить меня с помощью в стаде? Я был почти мёртв от страха. Я не старался утопить вас. За каким дьяволом мне это нужно было сделать? А чтобы сделать игру более острой и проверить меня? Кинг с мрачным видом вытерла лицо и руки. "Думаете, я сделал это намеренно?" "Конечно. Я сделал то же самое, когда заставил вас отвечать на вопросы. Давайте разберёмся откровенно. Вы проверяли мои нервы?" Судорожно выдохнул Кинг. "Конечно," старина ответил Марлу. "Я не понимаю, в чём вопрос." «Господи!» — бросил Кинг, снова покрываясь нервным потом. «Мы едва не сели в тюрягу, а вы развлекаетесь?» Кинг сделал паузу, чтобы совладать с дыханием. «Сумасшествие! Чистое сумасшествие! А когда вы заколебались, после того, как я подбросил вам зацепку в виде прикупа, я решил, что мы оба покойники». «Грей тоже так решил. Я с ним просто играл». Я только разделался с ним побыстрее, потому что яичница остывала. А такую яичницу не каждый день встретишь, честное слово. Мне показалось, вы сказали, что яичница нехороша. Я сказал, что она неплоха. Марлоу заколебался. Послушайте, когда говорят неплохо, это означает что-то исключительное. Это способ сделать парню комплимент, не смущая его. Да вы не в своем уме. Они рисковали моей головой и своей собственной для того, чтобы увеличить риск, и вы взбелились, когда я предложил вам денег без всяких условий. И вы ещё говорите неплохо, уверены, что это замечательно. Боже, добавил он ошамлённый. Мне кажется, я туповатый или что-то в этом роде. Он поднял глаза, увидел озадаченное лицо Марлоу и прыснул. Марлоу тоже засмеялся, и вскоре они оба истерически захохотали. и жену заглянул Макс, а за ним остальные американцы. — Какой черт в него вселился? — ахнув, спросил Макс. — Я уж было решил, что он вколачивает грязную голову англичанина в плечи. — Мадонна! — ахнул Дина. — Начало Кинга чуть было не изрубили на кусочке, а сейчас он заливается вместе с парнем, который подставил его. Чушь какая-то!